Глава вторая. Лайза. Мама вышла замуж за отца, чтобы наконец-то заняться сексом, она вечно это повторяла. На самом деле, она влюбилась в отца с первого взгляда, когда увидела его на вечеринке, где он играл на пианино и распевал пени с небес. Но касательно секса у неё были твёрдые убеждения. Добрые католички, к которым она себя относила, не занимаются сексом до свадьбы по крайней мере, не в 1958 году. Спустя годы, когда я спросила ее про первую брачную ночь, мама расхохоталась, вспомнив, как мой отец скакал по гостиничному номеру, вцепившись в свою штуковину, как они пытались избежать беременности с помощью традиционного католического метода воздержания. Не помогло Я родилась в точности через девять месяцев после той ночи, а моя сестра Луиза через два месяца. Брак родителей начинался вполне благополучно. Но к тому моменту, когда мне исполнилось четыре, тихие шепоты из-за закрытой двери родительской спальни сменились скандалами настолько шумными и яростными, что мы с Луизой залезали в большой шкаф в нашей комнате, закрывали уши руками и съеживались между пыльными чемоданами. Но это не помогало. Дом у нас был крохотный, и громкие крики без труда проникали сквозь тонкие стены. В лучшем случае нам удавалось ничего не слышать. Мама всегда была вне себя от ярости. Нашему отцу она желала смерти, твердила, что он окажет нам огромную услугу, если спрыгнет с чертова моста Сагамор. Она уже готова была собрать его вещи и вышвырнуть из дома к чертовой матери, пусть дальше врет кому-нибудь другому, а она сыта по горло. И однажды вечером так и произошло. Вернувшись, отец попытался объясниться, но мама ничего не желала слушать. Они начали ссориться, а мы с Луизой спрятались в шкафу. Там и заснули. Мама с трудом нашла нас, вытащила из шкафа и уложила в постель. Утром два пыльных чемодана были собраны и стояли в коридоре. Мы даже не поняли, что произошло, но отец ушел, даже не попрощавшись. Вышвырнув мужа, мама страстно желала наконец-то освободиться от него, но все знали, что католики не разводятся никогда. Мама всю жизнь старалась быть благонравной католичкой, и теперь надеялась, что отец Фрэнси Ши отнесется к ней с симпатией и поможет в этой трудной ситуации. Четыре года назад он венчал родителей, но оказалось, что мама ошиблась. Вы не можете развестись кому рассказал отец Ши. Это просто невозможно. А если аннулировать брак? спросила мама. Для этого слишком поздно, покачал головой священник. Послушайте, Бетти, если вы не думаете о себе, подумайте о девочках. Если вы твердо решили получить развод, дети будут прокляты в глазах отца небесного. Отец Ши перекрестился только это важно. Я твердо решила получить развод. Мама сама удивилась, что слова ее прозвучали холодно, а не жалобно. Отец Ши поднялся со стула и разгладил сутану на груди. «Тогда, думаю, вам стоит уйти", сказал он, указывая на дверь. "Я не могу вам помочь". Мама вышла, хлопнув дверью. Ей очень хотелось, чтобы распятие, висевшее над порогом, угрохнулось на пол. К счастью, она успела дойти до машины, прежде чем хлынули слезы. Мама часто рассказывала эту историю, свою любимую. Я не раз слышала, как она все это рассказывает своей подруге по колледжу Джон. Мы называли Джоан тетей, потому что они с мамой были близки словно сестры. Как сейчас помню, мама сидит на полу у телефона, который висел на стене кухни, ноги скрещены, между ног зажат высокий стакан с ромом с колой, рядом простенькая пепельница. Мама курит маленькую сигару или тонкую сигарету Верджиния и изливает свою ярость. Ещё мать, моя бабушка Нуна, говорила мне, что так поступают подруги. Они разговаривают друг с другом, пока все не выскажут и не успокоятся. Я не понимала, почему у мамы это никогда не получалось. Католическая церковь это культ, а отец ши вонючий хорек», — твердила мама, выпуская клубы дыма, которые висели у нее над головой. Он должен был аннулировать мой брак, он должен был Я никогда не понимала, что это значит, но видела, что мама страшно расстроена и зла на священника. Она начала часто сквернословить. Грязные ругательства срывались с ее губ через слово. Она простить себе не могла, что столько времени в молодости провела, преклоняя колени перед чертовым культом. Конечно, мама была зла, но мне кажется, ей нравилось шокировать тетю, которая не сказала бы слово дерьмо, даже если ей весь род набить дерьмом. По маминому выражению Мама ругалась из-за нее тоже. А потом она заявила тете, что сыта по горло этим чертовым католическим дерьмом. И это действительно было так. Она по-прежнему заставляла нас служить и каждое воскресенье ходить в церковь вплоть до конфирмации, но сама была сыта по горло. Поэтому мама пошла в суд и получила чертов официальный развод. Когда отец ушёл, я надеялась, что мама успокоится, но всё стало только хуже. Если раньше она выплёскивала свою злость на отца, то теперь его место заняла я. Когда мама с отцом учились в старшей школе, мама играла в баскетбольной команде. Ведя мяч по площадке, она привычно скрипела зубами, поэтому отец прозвал её коготь. Теперь она скрипела зубами на меня. Пощёчины так и сыпались со всех сторон. Я научилась не плакать, не протестовать, не вырываться. Когда я пыталась, мне доставалось еще хуже. Сопротивление лишь усиливало ее ярость, поэтому я просто стояла и смотрела, как она хлещет меня по щекам. Мама тебя ненавидит, однажды сказала Луиза. В тот день мне досталось за то, что я налетела на кухонный стол и пролила мамин ром с колой. Я отшлепала Луизу за такие слова. Она была права, но мне не хотелось, чтобы она это знала, тем более, чтобы говорила вслух. Я научилась искать удобные места, чтобы прятаться от матери. Там я часами, а то и целыми днями в одиночестве читала детективы про Нэнси Дрю или играла с куклами. В кукольном мире я могла создать нормальную семью, мир любви, комфорта и главной безопасности. Я постоянно ждала, что отец вернется, спасет меня и заберет с собой куда бы ни лежал его путь